Глава 7. 12 марта 1978 года. Утро, воскресенье. Ленинград, 10-я линия Васильевского острова. Пожилое здание бывших бестужевских курсов, а ныне матмеха, напоминало махнувшую на себя рукой женщину в летах, поверх былой красоты которой легла, ничем не маскируясь, грязная печать времени. Все. Все буквально молило о капитальном ремонте, и отваливающийся кусками лепнина фасада, и безнадежно разломанный купол обсерватории, и сколотая на полах плитка. Скоро так оно и случится. Не пройдет и года, как этот старый дом действительно начнут перестраивать, а факультет вывезут в Петродворец, на свежий воздух и загородные просторы. Странно, но заведению на пользу это не пойдет. Лучшее у него уже случилось. Хотя, кто теперь может это знать наверняка? Я скинул куртку в гардеробе, что делил подвал с вычислительным центром факультета, и пошел наверх. В разогретом старинными батареями воздухе витал, раздражая обонятельные рецепторы, старый знакомец. «Это все из-за снега», — понял я. Это он прокрался сюда на подошвах, разошелся темными лужицами поверх щелястого паркета, а затем воспарил, вытянув из престарелого дерева тяжелый запах влажной половой тряпки и мастики. Под высокими сводами вдоль длинного узкого коридора гулял негромкий многоголосый шумок. Олимпиадники маялись в ожидании. Кто-то кучковался, вспоминая каверзы предыдущих лет, кого-то по последнему кругу накачивали учителя и немногочисленные мамочки-энтузиастки. Большинство же просто слонялось вдоль стен, изучая расписание занятий с таинственно манящими названиями предметов и стенгазетой курсов. Я остановился у ближайшей и ознакомился с немудреной виршей. «Важнее, чем функторы и кольца!» Три толстых тома фихтенгольца. Чуть ниже было еще одно стихотворение. «Раскинулось поле по модулю пять, Вокруг интегралы стояли. Студент не сумел производную взять. Ему в деканате сказали, «Анализ нельзя на ара поздавать, Профессор тобой недоволен». «Извольте арему каши доказать, или будешь с матмеха уволен!» Я усмехнулся и двинулся дальше, ища нужную аудиторию. «Дюха!» — кто-то сильно хлопнул меня по плечу. Я развернулся, невольно потирая пострадавшую часть тела. «О, Валдис, привет!» Бывший одноклассник смотрел на меня сверху вниз с веселым изумлением. А ты что тут делаешь? Да вот, на город прошел. Я широко развел руками, изображая полное недоумение случившимся: Ты! он похлопал белесоватыми ресницами. Ну, а что? пожал я плечами. Все, кто потолкове, ушли в матшколы после восьмого, а вы же на город напрямую выходите, по итогам внутришкольных соревнований. Так что на районах у старших не то чтобы сплошь Ферма и Гаусы. Я там даже первое место занял по девятому классу. Валдис откинул голову и громко заржал в потолок, словно услышал смачный анекдот. Понимаю. Еще год назад мы сидели за одной партой на математике, и мой уровень того времени он представляет: Звезд с неба не хватает, это еще мягко сказано. Да, а скудела без меня земля. С оттенком самодовольства констатировал он и попытался повторить свой фирменный фокус с рукопожатием. А вот обломись, мстительно подумал я. Почти год подкачки для меня даром не прошел. Мы немного попыхтели, пытаясь пережать друг друга. Потом Валдис недоуменно хмыкнул и отпустил мою кисть. Ну ладно, живи! бросил в легком замешательстве. «Как сам?» — поинтересовался я, тихонько шевеля ноющими пальцами. «Школа новая, как?» «Отлично!» — важно кивнул он. «Теорию множества и теорию делимости прошли, комбинаторику сейчас дают». «А, теория графов, теорема Рамсея. Понятно». Я сладко улыбнулся изумлению Валдиса. «Я тоже почитывал». Врешь, поди? Ну-ка, сформулируй теорему Рамсея». «Да все просто», — отмахнулся я. «В океане хаоса всегда плавают зерна порядка. Этот мир устроен так, что полный беспорядок невозможен». Валдис весело ткнул в меня пальцем. «Во! Я ж говорю, брешишь! Там, чтоб ты знал, формулируется так. Для любых натуральных чисел, любой достаточно большой полный граф...» Я замахал руками. «Верю, верю». Веришь, что знаешь эту формулировку. А теперь просто остановись и подумай, не говорим ли мы об одном и том же разными словами». Взгляд Валдиса, расфокусировавшись, поплыл. Мне на миг показалось, что я физически ощутил, как его мозг скачком вышел на полную рабочую нагрузку. Прошло секунд пять, и он отмер. «Так, ну, в принципе, да». Подвел он черту под размышлениями. «Любая достаточно большая структура обязательно содержит упорядоченную подструктуру. Ты, получается, прав». «Угу», — кивнул я. «Вопрос лишь в том, насколько большой должна быть структура, чтобы в ней сама собой возникла подструктура определенной организации». Он впервые посмотрел на меня без смешка, с интересом. Это ты хорошее объяснение нашел. Нам сложнее дают. Формально. Сложно объяснить просто. Просто объяснить сложно. Где прочел-то? Да? Как-то все сам соврал я. Или не соврал? Тут уже черт ногу сломит. Где мое понимание, а где все еще заимствованное? А как будет проходить тур, знаешь? Все элементарно. Быстро переключился он. «Четыре часа на семь задач. Сначала загонят в аудиторию, где будет четыре задачи попроще. Решаешь три или четыре, переходишь в следующую, где три задачи посложнее. За каждую решенную задачу один балл. Сдаешь листок, решение сразу при тебе проверяют, могут задать уточняющие вопросы». «Ага», — протянул я, соображая. «А сколько на всесоюзно отберут, не знаешь?» А ты на всесоюзную собрался поехать! И он опять развеселился, и на мне скрестились заинтересованные взгляды окружающих. Но уже помечтать нельзя. Понятно, что будет непросто. Конечно, я лукавил, но лишь отчасти. На самом деле, не все у меня на районном туре пошло гладко. Впервые я столь явно ткнулся носом в различия между знаниями и умениями. Да, знаю я много. Пожалуй, по общей эрудиции уже обошел профессоров этого почтенного заведения, не говоря уж о глубине проникновения в некоторые специализированные области теории чисел. Однако одно дело знать, а другое — уметь этими знаниями оперировать. На Олимпиадах проверяется не начитанность, а умение генерировать нестандартные идеи из простых подручных материалов. А вот здесь у меня было слабое место. Моей мысли катастрофически не хватало врожденной изворотливости. А еще сильно мешала та самая обширность знаний. В некоторых задачах я сразу видел решение, но методами, далеко выходящими за курс не только школы, но и института. И львиную долю времени тратил потом на то, чтобы решить их способами, не требующими такого глубокого знания математики. Воистину... Многие знания, многие печали. Мы остановились перед дверью, где ждали обладателей фамилий от М до Т. Ну, мне сюда, сказал я. Давай, удачи тебе. И подмигнул. Встретимся во второй аудитории. Валдис хмыкнул и еще раз прихлопнул меня по плечу, уже заметно заботливее. И тебе того же, подумал и добавил. Перепроверяй решение тщательно. Ты же рассеянный. Вечно забываешь что-то существенное дописать.